Глава 12. В селении, накануне настороженном и тихом, сейчас царила суета и гвалт. Люди, осознав, что они больше не рабы, устроили что-то вроде праздника, правда, отдающего некой нервозностью. Оно и понятно, неизвестность всегда немного страшит, а тут без неё никак. Старого образа жизни уже нет, а новый пока толком не сформировался. Оскар, похоже, был прирождённым лидером, поскольку за те несколько часов, что прошли с перестрелки в Каменоломне, он успел обзавестись несколькими сподвижниками, с которыми в данный момент и обсуждал нетерпещие отлагательства дела. Все посёлки восстанавливать не станем, деловито вещал он, глядя на стол, где были разложены камушки. Ты говоришь, тут и тут дома спалили дотла. Ну и зачем они нам тогда нужны? И вот эти два тоже ни к чему. Больно далеко от остальных стоят. Если что, мы даже на помощь им прийти не сможем быстро. Опять же, от воды далеко, а река наша всё это и рыба, и полив, и дорога в будущее. Тут добром Размусов вспомнишь. Он как раз к водным артериям равнодушен был, что меня устраивало. Впрочем, река большая, её на всех хватит. По крайней мере, пока. А там поглядим. Сват заметил меня новый глава поселенцев. Ты по делу? По нему с достоинством ответил я. Но если что, могу обождать. До утра времени много, а раньше мы груз на берег не понесём. Лес тёмно, корни, пни. Техника даже военная не любит, когда её на землю роняют. Тоже верно, согласился он и потливо глянул на меня. Значит, всё же отбывать надумали. Как бы да, подтвердил я. Ну а что? Доброе дело мы уже сделали, свободу вам дали, можно и обратно отправляться. Тем более, что расстаёмся ненадолго, в каком-то смысле. Скоро сюда наши ребята прибудут, форпост у реки ставить начнут. Сам я вряд ли с ними вернусь, но они часть моей семьи, потому будут наделены всеми правами. «Хорошие соседи — это важно», — промедлив пару секунд, ответил мне Оскар. «Верно, парни?» Его сподвижники подтвердили, что, мол, да, так оно и есть. «Кстати, если поможете им с постройкой жилья на первое время...» «Было бы здорово», — заметил я. «В таком деле лишних рук не бывает. Ну, а за нами не заржавеет. Найдется с чем за это заплатить». «Оружие, понятное дело, я им больше не дам». и помощь не та, и чрезмерно усиливать эту арабу всё же не стоит. И так местным немало стволов перепало после боя. Сейчас я даже немного жалею о своей щедрости. Оскару этому палец в рот не клади, потому кто знает, против кого те стволы через какое-то время повернутся. Мои вроде бы друзья теперь, отозвался Оскар. А друзьям платить не принято. Они из-за так приходят и помогают. Согласен, улыбнулся я. Так между людьми и водится. Но ну, а мы же люди, подытожил Оскар, после глянул на одного из своих новых помощников бородатого гнома и добавил: даже если кто-то и выглядит немного иначе. Это да. И ещё вот что. Кой-кто из местных жителей изъявил желание отправиться с нами доброй волей, естественно, Интересно им глянуть, как люди за горами живут. Сообщаю за тем, чтобы ты чего плохого про нас не подумал. Мол, силком увезли тайком, это не наш образ жизни. Мы за открытость в отношениях. Неожиданно Оскар чуть помрачнел. Вообще-то этим людям следовало самим ко мне прийти, про это сказать, разрешение спросить. Здесь новый мир, поскольку я ожидал чего-то подобного, Ответ был готов. Никто никому ничего не должен. Желают они составить компанию нам, их право. Зачем у кого-то отпрашиваться? Если бы кто-то из моих захотел влиться в ваш коллектив, дабы землепашествовать и бортничать, я бы слова ему не сказал. Сдал оружие, амуницию и вали на все четыре стороны. А твоим и сдавать-то нечего. Значит, приходить смысла вовсе нет. Может, ты и прав, подумав, признал новый лидер. Но всё равно это как-то неправильно. Неправильным это станет, когда ты подобный пункт пропишешь в тех правилах, по которым все тут существовать станут, усмехнулся я. А пока у каждого есть право выбора, куда и с кем идти. Только если ты так гайки затянешь, то чем от покойного Свена отличаться станешь? «Сейчас рядом с тобой единомышленники, и это дает шанс на светлое будущее. Затянешь им петлю на шее и получишь стадо, которое будет беспрекословно подчиняться, но при этом начнет ждать, когда ты сдохнешь. Что из этого тебе больше нравится, решай сам». Задумался Оскар. «Ну, оно понятно. Быть бунтарем-одиночкой куда проще, чем лидером». Я дружески похлопал его по плечу и направился к сараю, близ которого расположились мои люди. До рассвета время есть, можно маленько вздремнуть. Совсем маленько. Потому что после надо начинать перетаскивать добро на берег. Мы откусили большой ломоть, не подавиться бы им. Ну а утром к этой мысли добавилась еще одна. Доставить бы все благоприобретенное домой в целости и сохранности. Наш васелёк, конечно, устойчив это да, но при этом не рассчитан на перевозку большого количества груза. А при барахлилистом мы изрядно. Ой, мама моя, запрочитал Одисс, когда судно наконец от противоположного берега добралось до нашего. 2 часа пришлось ждать, пока он свою машину раскочегарит. И как мы всё это загрузим, а? Ну, оружие это ладно. Но людей-то, людей куда столько набрали, потонем же. Сделай так, чтобы не потонули, проорал ему я. Ты капитан, тебе и карты в руки. Джека, начинай погрузку. Нет, первым делом надо не форт закладывать, а пристань к нему прилагающуюся, со сходнями и всем таким прочим. Ведь до чего дошло, пришлось на скорую руку плот вязать, чтобы добычу на Василёк доставить. Красиво, причмокнул Оскар, стоявший рядом со мной. А где такие кораблики выдают? В основном там, где стреляют и убивают, ответил ему я. Может, есть и другие способы таким имуществом обзавестись, но мне они неизвестны. Стало быть, на той стороне гор идёт постоянная война. Война? Я помолчал. Нет, войны пока нет, только её предчувствие. Пока все только набирают мышечную массу и пробуют друг друга на зубок, главное веселье впереди. И тебе, Сват, это похоже нравится. Оскар то ли попробовал меня поддеть, то ли в самом деле сказал, что думал. Не то, чтобы покачал головой я. Меня и мирная жизнь устроила бы вполне. Собственно, предполагалось, что я в ковчеге буду сидеть день-деньской у бассейна. и коктейли вкусные станут пить литрами, а вместо этого вот, бегаю, стреляю и убиваю. А я хотел рыцарем стать, невесело хохотнул новый лидер поселенцев, на лошадке скакать, принцесс освобождать, драконов на бой вызывать. Но с принцессами и лошадками у нас тут туго. А дракона у вас есть. Так что эта мечта выполнима, причём я слышал рассказы о том, что ты даже до мест их обитания добирался. Не помню, пожевав губами, произнёс Оскар. Мне тоже вчера рассказали о прошлой жизни и о том, что я единственный, кто вернулся с того берега реки, но ничего не помню. А жаль. Жаль, подтвердил я. Очень мне интересно было бы узнать, что там творится на том берегу. Жуть там творится, проорал с борта василька Павлик, который, конечно же, отлично нас слышал. Особенно по ночам огоньки какие-то за деревьями мелькают. Кто-то там бродит здоровенный, кустами трещит. Ну, если есть дракон, то может там и другие гигантские извероящие обитают, оризонно предположила Настя. Брантозавр или диплодок какой? Почему нет? Сомневаясь, поморщился я. Дракон часть сеттинга Ковчега, изначального сеттинга, завязанного на трёх мирах. А диплодок, его куда пришьёшь? В нормалите или во фьюче? Холодом с берега Веила вставил в разговор свою реплику Адесит, прямо могильным таким: "Не знаю, что там за тварь тоскалась в темноте, но я туда ни ногой. Да аккуратней ты, Тор, борт поцарапаешь". Загрузив трофеи, мы начали прощаться с хозяевами. Впрочем, к нам это слово относилось постольку, поскольку было заметно, что печали по поводу нашего отъезда никто не испытывает, кроме разве только что бубуки, который весь буквально извертелся, давая понять, что он очень нервничает туда, за горы, но шансов попасть на борт у него не было никаких. А зачем он нам? Талантов особых за ним не числится, да и человек он, следует признать так себе. Мы все тут не ангелы собрались, но а вот Оскар, как мне показалось, как раз его-то вместо остальных с нами с радостью и отправил бы. "Зачем едешь?" сдвинув мохнатые брови, вопрошал он у каждого отбывающего. "Чем вам тут плохо? Вот ты, грек, чего на той стороне гор забыл? То чего тут нет?" бойко ответил парень. а после прыгнул в воду и поплыл к кораблю, бросив через плечо. Там интересно. Кстати, только его тянул с нами чистый авантюризм. Остальные повелись на наши посылы о благоустроенном быте и полной безопасности. Не надеялись они на то, что тут всё скоро хорошо станет, и их можно понять. Нам они подозревая тоже не до конца верили, но наша экипировка и наличие корабля говорили о том, что материально мы точно обеспечены лучше, чем их соплеменники. Как только последние пассажиры забрались на борт изрядно перегруженного Василька, Адиси дал прощальный гудок, и мы потихоньку двинулись вниз по течению. Сомневаюсь я, что наши отношения с этими людьми останутся безоблачными, тихонько сказала мне Настя. «Может, не стоило столько народу забирать? Все равно они никуда не денутся. Взяли бы только Григо, да и все, а остальных потом». «Может», — согласился с ней я. «Но у меня за время пребывания в Ковчеге появился один принцип. Не оставляй ничего на потом. Потому что этого потом может и не случиться. Кто его знает, что тут произойдет за то время, пока нас здесь не будет. Места дикие, необжитые». Выбор причин для смерти огромен. Эпидемия, междоусобица, упавшая на голову дерева. Дракон, наконец. Как налетит, как все огнем пожжет. И все, нет магов. Ну, те-то двое, ладно. Но вот эта красотка, Свон. Это же уникум, детектор лжи на стройных ножках. Да с нее пылинки сдувать надо». Кстати, именно её убедить отправиться с нами было тяжелее всего. Юная норвежка оказалась девочкой очень домашней. Она привязалась к своим подругам и даже сейчас перед отплытием снова чуть не изменила своё решение. Впрочем, она бы всё равно уплыла с нами по своей воле или против неё, даже если бы пришлось перестрелять всех провожающих. Свон это да, согласилась Настя. Насчёт пылинок согласен, добавил Гольд, подошедший к нам. Надо будет её в Сватбурге определить на жительство так, чтобы всё время под приглядом находилась. Ну и уровень, конечно, ей поднять по максимуму. У меня на неё большие планы. У нас, поправил его я, у нас планы. Не выспался, констатировал консильерик, слова он цепляется. Извини, я потёр лоб. Просто вроде мы молодцы, но по сути-то изначальная цель не достигнута. Ты о чём? удивилась Настя. Мы сюда зачем пришли? Понять, что лежит за границами нашего привычного мира, верно? Но вместо этого ввязались в очередную декоративную войнушку, нагребли добра и теперь прём его домой. А самое-то главное так и не сделали. Сколько миль мы отмахали от прохода в скалах? Всего ничего, максимум один дневной переход на своих двоих и всё. Я тоже про это думал, кивнул Голд, но сват по-другому и быть не могло. Нашего мы достигли, как мне кажется. Вот поставим форпост, тогда и доберёмся до края мира. Без базы это всё равно невозможно. Тоже верно согласился я, а после хлопнул ладонью по поручню. Но самое главное даже не это. Хоть ты меня убей, Голд, но самое главное он там. Я показал пальцем на чёрные высоченные ели на левом берегу, подходящие прямо к воде. Все эти огни и холод, страх не просто так, продолжал я. Это не настоящий мир дружищ, нельзя про это забывать. И значит, любая аномалия, она не спроста. Почему пугает? Почему оттуда никто не вернулся? Что там прячут? Наверняка что-то очень нужное. Или вовсе ничего. Невозмутимо отозвался Голд. Это может быть просто ловушка на смелых и любопытных, чтобы те летели на запах тайны, как мотыльки на огонь, и сгорали пачками. Хотя, возможно, прав как раз ты, и там находится нечто, дающее тому, кто его нашёл, огромное преимущество перед остальными. Так давайте высадимся и посмотрим, предложила вдруг Настя. Малой группой: Сват, я, Тор, Джебе, Азис. Если что, быстро отступим обратно. Ну а тут Голда за главного оставим. Плохая идея, скривил рот консильери. Думаю, эти места наскоком нельзя взять. Тут нужна планомерность. И потом, вот вы не вернулись, и что тогда? Отправлять разыскную группу? уходить с ватбург, надеюсь, что мы в Астам найдём, без памятных и с открытыми от удивления ртами. А если нет? Если этот тоннель разграничивает не только наши зоны обитания, но и зоны возрождения. Или к примеру, вы просто заблудитесь, через пару дней выберетесь из леса, а нас и след простыл. Ну да, всякое может случиться, согласился с ним я. И ты прав в том, Что нам нужна тут база. Имея её, можно будет развернуться, а до того мы только проблемы на свой зад можем нажить. А напоследок нам ещё раз удалось увидеть драконов. Они кружили над вершинами гор, помахивая своими длинными крыльями и не обращая внимания на маленьких людишек, что глазели на них с реки. Но что народ? Одисит высунулся из рубки, и сплюнул за борт. Если кто в какого бога верит, начинай молиться. Оно, конечно, идти по течению это не против него, но и мотать нас будет куда крепче, чем в прошлый раз. Кто вниз не пойдёт, вижить и руки к поручням, чтобы за борт не вылететь, потому как веселье нам гарантировано. Так вроде по течению идти не так жёстко, как против, удивился ДЖБ. Течение само корабль несёт. В том-то и дело, снова сплюнул Одисит и засучил рукава тельняшки. И если оно нас о стены каньона пару раз крепенько приложит, то всем нам станет хорошо и весело. Правда, ненадолго. Тор может и выгребет, он здоровый, паблика уши на плаву поддержит. А вот я точно утопну. Порадовал. Ничего не скажу, нахмурилась Настя. Вот можно было без этих страшилок обойтись. А вы спросили, я ответил, ощерил рот в улыбке Адисит. И ещё, мне приятно будет ощущать то, как вы мысленно меня подбадриваете, потому как я ваша главная надежда. Он скрылся в рубке, над рекой снова раздался протяжный гудок, а после Василёк направился туда, где виднелся еле заметный из-за белой пены проход в каньон. Прошлый раз нас мотало жутко и страшно тоже было, но тот раз ничего не значил перед тем, что мы испытали сейчас. Адисит оказался прав, течение несло нас с бешеной скоростью. Я вообще не представляю себе, как наш капитан умудрялся так ловко управляться с достаточно неуклюжим васильком. Я вообще-то не склонен к панике, но пару раз в голос заорал, что скрывать? Просто как да волна несёт корабль прямиком на скалу, и ты понимаешь, что через пару секунд его нос превратится в щепки, а тебя закрутит в водовороте, то хочешь, не хочешь, а завопишь от переполняющих тебя чувств. Но нет. Всякий раз в последний момент Одиссей успевал вывернуть штурвал в нужную сторону, и опасность оставалась за кормой. Жалко только, что конца и края этому не было видно. Вода, кругом вода, бурлящая, пенившаяся, захлёстывающая волнами палубу, и казалось, это никогда не кончится. И первые пару минут, когда вдруг река снова стала тихой, мирной и спокойной, я лично в это поверить не мог. Казалось, что это просто небольшая пауза перед более жуткой свистопляской. Ох! Капитан передал управление васильком павлику бледному как смерть и вышел из рубки. А однако это было весело. И вот что я вам скажу, на этом судёнышке я сюда больше не ходок. Сват, если ты желаешь организовать постоянное транспортное сообщение класса Сватбург-Зелёные луга, то или ищи кораблик посерьёзнее, или я так не играю. Два раза повезло, но удача таки крайне капризна я барышня, потому в третий нас расшибёт о скалы в щепки. Поверь мне, так и случится. И сразу, если ты думаешь за резиновые корыта, на которых вы ходите по реке, то тоже сразу забудь. Они может дотуда и доберутся, но одни, без экипажа и моторов, потому что те, кто будет в них сидеть, останутся здесь. Разве что Фира выплывет, но не потому, что хорошо умеет грести руками, а потому, что у нее характер так в себе. «Услышано!» — сняв Кепи с головы, вытер им лицо я, но особого успеха не достиг, потому что оно было мокрым насквозь. «Будем думать!» «Это все?» — послышался слабый голос из трюма, куда мы отправили наших новичков. «Или еще будет болтать?» «Все!» рыгнул Азиз, доставая из сумки кусок вяленого мяса и сухарь. "Тварь, выходи на солнышко грейся". Он был единственный, кто совершенно спокойно перенёс тряску и болтанку. То ли по причине природной невозмутимости, то ли в отличие от нас верил в таланты Одиссета, остальные все орали, даже Голд. Впрочем, ещё в совершеннейшем восторге пребывал Григ. который обосновался около самого входа в триум. Этот парень был приключенцем по духу из числа тех, кому чем хуже, тем интереснее. Он и сейчас с невероятным интересом таращился на высоченные скалы по обе стороны реки. "Да, это был аттракцион похлеще, чем в Диснейленде", сообщил мне Стив, мокрый с головы до ног. "Будет чего моему старику рассказать?" Хорошо, что напомнил. Стрепекнулся я. Майк. Мы тогда вас высадим на том месте, где ты к нам присоединился. Так нормально? Ну да, кивнул чем-то озабоченный Майк. Вот Джон говорил о том, что время от времени там будут появляться его ребята нас ждать. Если они там есть, хорошо. Если нет, то я вам пару своих парней в сопровождении дам добавлю я. Степь есть, степь. Пусть проводят от греха до прохода в скалах. Мало ли что. Четыре ствола, не два. Тор, Джебе, я про вас говорю. Волки синхронно кивнули, не высказывая ни малейшего недовольства. Хорошо мы их все-таки воспитали. «А ты разве не с нами?» Атомщик почесал затылок. «Как же так? Тебя Джон приглашал, я сам слышал». «Майки бой, ты в своем уме», — осведомился я у него. «Как ты себе это представляешь?» Мне надо при корабле быть, убедиться, что он благополучно вернётся в крепость. И потом, я сколько времени дома не был, мало ли что там могло произойти. А если я с вами отправлюсь, это ещё неделю-полторы со счётов списывай. Сват. Мы Стива нашли, вздохнул Майк. Если я без тебя заявлюсь, Джон мне голову открутит. Поверь, я знаю. Да, это похоже на моего отца, добавил Адамс младший. Есть у него такой пунктик, пока не отблагодарит того, кто ему добро сделал, не успокоится. А я бы глянула на Атом-Сити, вдруг заявила Настя. Нет, серьёзно. И я присоединилась к ней Марика. Сдаётся мне, там люди весело живут. Есть такое, заулыбался Майк. Правда, стрелять приходится часто, но скучной жизнь не назовёшь. Сват, может, всё же нет, на отрез отказался я. Или сначала мы все едем к нам в Сватбург, а уж после, как все дела дома закончу, можно будет думать о визите к Джону. Обещаю горячий приём и вкусную еду. Ну и девчонки у нас красивые, это уж будьте спокойны. На самом деле, я бы прямо сейчас отправился туда за огненное кольцо. Там сдаётся мне есть, на что глянуть. Но нет, хамут лидера всё сильнее начинает давить мне на шею. потому все чаще приходится поступать не так, как мне хочется, а так, как надо. И это бесит, да еще всякий раз думаешь о том, что настоящее радушие может оказаться искусной игрой, направленной на то, чтобы меня куда-то заманить, и это тоже раздражает. Надоело уже везде искать двойное дно и подвох. Очень хочется отца позвонить. Побыстрее увидеть, пробормотал Стив, глянув на Майка. И правильно, парень, одобрил его слова Адесит. Батя это батя. А к нам в гости ты ещё съездишь и не раз. Автомчиков и их сопровождения мы высадили ещё до того, как начало темнеть. Они долго махали нам руками на прощание, а после того четыре крепко сбитые фигуры скрылись в прибрежной зелени. Мне оказалось на берегу бойцов Адамса у Вы и Ах. Сват, решай, как поступим, подошёл ко мне Адесит. Либо ночуем на воде, а завтра всё делаем красиво и днём, либо шлёпаем до дома без остановки, но будем там ровно утром, когда только часовые не спят. По течению идём. Расчётное время прибытия другое, понимаешь? Где-то от часа полтора мы выигрываем против того, что было при отходе из замка. На чуем на воде, подумав изрёк я. Не каждый день из похода возвращаемся в конце концов. Может, лучше на берег сойдём, предложил кто-то из наших новичков. Ноги разомнём? Нет, довольно жёстко ответил я. Эти земли по факту ничьи. Степь, наберега реки не претендует, мы эти края тоже не контролируем. Тут кто угодно может ошиваться. На воде нам точно ничего не угрожает. А вот там поди угадай. Отбиться от объёмся скорее всего, но зачем нам это нужно? Ничего, одну ночку в повалку поспать можем. Адисит всё рассчитал безукоризненно. К пристани мы на самом деле подошли красиво, в полдень под неумолчный рёв гудка, не без удовольствия созерцая, как на флаг развевающийся над замком Так и на наших сородичей, которые дружный гурьбой выбегали из ворот и махали нам руками. Впечатляет, признал Григ, жадно глядя на происходящее. А как это всё называется? Сватбург, с гордостью сообщила ему Настя, беря меня под руку. Вот так скромно и непритязательно назвали, не без иронии добавила Марика. Кто первый встал, того и завтрак, парировал я этот выпад. Не надо завидовать. Была охота, буркнул Джека и попробовал обнять Марику, но та коротким движением сбросила его руку с плеч. Плохо. Мой верный друг и так в последнее время мрачнее тучи ходит, а тут ещё и это. Подобное может скверно закончиться. Замкнётся он в себе, вот и всё. Я такое раньше видел, ещё в той жизни. Всё точно путём рас смеялась Настя. Вон ювелир поспешает. Если бы он как в прошлый раз накосячил, то выглядел бы и по-другому. И Дарья тут. Камень с души, признался я. После того случая с неудавшимся переворотом всякий раз думаю, к чему приеду. Только ювелиру не говорите, а то он снова комплексовать начнёт. Наёмника не видать, заметил Голд, озирая в бинокль бегущих к дебаркадеру людей. И бойцов не так много, как обычно. Значит, не вернулся он ещё из рейда. Или по новой отбыл, возразил ему Марико. Заскочил, скинул добычу и обратно. Я, кстати, в следующий раз с ним пойду. Тот мрачный лесок мы не скоро чую драконить начнём. А форпост мне строить не интересно, этим пусть ювелир заморачивается. Сват, ты же его начальником строительства поставишь? Подумаем, расплывчито ответил я. Отметив, что моя подруга, как всегда, всё верно рассчитала. Его, кого же ещё? Вечером у меня соберёмся и решим, что, куда и как. Надо сначала все новости узнать. А новостей было много. Причём несколько человек начало мне их выкладывать с ходу, решив, что мне надо узнать всё и сразу. Луиджи и Фернан, наши виноградары, Траторили каждый на своём языке, экспрессивно размахивая руками, и, судя по горящим глазам, хвастались своими успехами. Как видно, прижилась лоза, а той и первый урожай дала. Про бочки, что стоят в каменоломне, я говорить им не стал, побоялся, что у обоих от расстройства сердце остановится. Алочка которая, похоже, окончательно впала в детство, что бесспорно должно дать массу поводов для построения теории программного изменения сознания обитателей ковчега нашим умникам, жаловалась мне на тётку Дарью, которая почему-то постоянно хочет пристроить её к какому-нибудь делу, а она работу работать не желает, а желает простого и безмятежного существования, поскольку в силу возраста имеет на него полное право. Ренди, то ли чумазый, то ли загорелый, радостно махал руками и зазывал меня поглядеть на какой-то родамионто, который он сотворил в своей мастерской. Проф, шевелюра которого прилично отросла за это время, добавляя ему сходства с безумным учёным, потребовал немедленно пройти к нему, дабы даже малейшая часть знаний и впечатлений не потерялась. Впрочем, он вскоре заметил новые лица, сходящие с Василька на берег, и резво переместился к ним. И это я еще не всех перечислил. Ювелир и Дарья, как раз те люди, которых я и хотел бы послушать, напротив, расположились в сторонке и обменивались мнениями, с улыбками созерцали происходящее. «Так, тишина!» — не выдержал, наконец, я. «Тихо, я сказал!» Мы тоже очень рады всех вас видеть. Возвращение домой это вообще, наверное, самое приятное, что есть на свете. Но всему своё время. Вечером устроим на площади наши традиционные посиделки, и там мы вам расскажем о том, что видели и что узнали. Фрау, душа моя, вы же приготовите нам что-то э-такое, чего на всех хватит. Ну, как обычно. «Я на тюрлищ» с достоинством качнула своей монументальной прической наша госпожа-повар. «Спасибо!» — поблагодарил ее я. «А где Тор?» — пискнула Аллочка. «И Джебе?» — народ насторожился. «Живы и здоровы!» — успокоил я их. «Сошли чуть раньше. У них отдельное задание». «Так, теперь разгрузка. Берта!» Мы там много всякого разного с собой привезли, в основном стратегического характера. Ты тогда прими добро на склад и дальше действуй по утверждённой процедуре, хорошо? Сделаю, с достоинством кивнула девушка, которая сменила оружейника на его пост, причём уже показала себя не хуже, чем он. А в иных вопросах она и пожёстче оказалась. Даже я как-то раз отказ получил, когда захотел новую фляжку себе взять. Вот тоже вопрос. Нет ли вестей от наших торговых представителей в Новом Вавилоне? И вообще, не сплавать ли мне туда? Всё же, как ни крути, пульс большой жизни бьётся именно там. Магов бы отвёз из числа тех, что нам не нужны, сменял бы их на что-то полезное. Ну да, фразочка звучит не очень, но на деле это нормальные будни Ковчега. Им там у того же азиатского блока будет куда лучше, чем у нас. С них пылинки сдувать станут. А с другой стороны, чем у азиатов больше магов, тем туже может через 5-7 лет прийтись всем нам. Они же их не для коллекции к себе заманивают, верно? Это люди востока, у них есть план на 1000 лет вперёд. Хотя, конечно, маги в ковчеге всё же очень уж узкопрофильные и неказистые, вряд ли с ними можно серьёзную кашу сварить. Народ засуетился, начал рассматривать вещи, что мы привезли в качестве трофеев, причём пулемёты вызвали дружную радость. Оно понятно, даже те, кто не воевал ранее и не планирует делать это в будущем, отлично знает, что вот эти железки залог того, что это самое будущее наступит. Но в ковчеге, пока царит эра оружия, и именно оно большинству внушает надежду на завтра. «И с этим ничего не поделаешь». «Ну, а я, наконец, мог подойти к своим заместителям». «По лицам вижу все нормально», — обнял я их. «Или нет?» «Скорее, да», — подумав, ответил ювелир, хотя без происшествий не обошлось. «Было бы странно случить по-другому», — насторожился я. «А если конкретнее?» «Тут идти надо», — сказала Дарья. «И смотреть». «И мы пошли».